Глава вторая Как Эйрик сказал про свою любовь Гудруде Прекрасной в метель на Кольдбеке. За пять лет до смерти Гудруды Милой, Савуна, жена Торгримура Железной петы, родила сына на Кольдбеке на болоте, что над рекой ран. Когда отец пришел посмотреть на ребенка, то сказал, «Это необычайный ребенок, волосы его светлы, как спелый колос, как чистое золото» а глаза светятся, как звезды. И он принял его на руки, назвав его Эриком Светлооким. От Мидольгов до Кольдбика всего только один час езды на добром коне. И вот однажды случилось Торгримуру поехать в Мидельгоф на праздник Юль, на поклонение в храм, так как он состоял в приходе Асмунда сына Асмунда. Сына своего Эрика Светлоокова взял Торгримур с собой в Мидельгоф, Там была и Гроа со Сванхельдой, так как теперь Асмунд уже забыл свою клятву, и колдунья жила в Мидальгофе. Как-то случилось, что эти трое прекрасных детей сошлись вместе и стали играть. У Гудруды Прекрасной была деревянная лошадка, и Эрик стал возить девочку на ней, но Сванхельда сбросила Гудруду с ее лошадки и, сев сама на нее, крикнула Эрику, чтобы он возил ее. Тот стал утешать Гудруду и не захотел исполнить желания Сванхельды, Тогда Сванхельда, разгневавшись, сердито крикнула. «Раз я хочу этого, ты должен меня возить!» Эрик тогда толкнул лошадку так сильно, что та опрокинулась, и Сванхельда упала чуть не в самый огонь очага. Вскочив на ноги, она схватила горящую головню и пустила ею в Гудруду, запалив ее одежду. Эрик подоспел и потушил огонь, потом отошел с Гудрудой в сторону от Сванхельды, не желая больше даже говорить с ней. Мужчины смеялись, а Гроа смотрела мрачно и шептала какие-то таинственные заклинания. «Что ты смотришь так мрачно управительница? спросил Асмунд. «Этот мальчик-красавец, вид его веселит сердце». «Красавец он есть, и век свой будет красавцем», проговорила Гроа. «Но против злосчастья своего ему не устоять. Через женщину он найдет себе смерть и умрет как герой, но не от руки врагов». Годы шли. Гроа жила со своей дочерью Сванхельдой в доме Асмунда и была его любовью. Но Асмунд, хотя и забыл почти свою клятву, все же не хотел взять ее себе в жены. Это сильно озлобляло колдунью. Прошло двадцать лет с тех пор, как Гудруда, милая, лежала в земле. Гудруда, прекрасная, а также Сванхельда, были обе взрослые женщины. Эрику было уже двадцать пять лет, и никогда другого подобного ему человека не жило в Исландии. Он был силен и ловок, ростом высок, складом могуч, кудри его были словно золото, глаза светились, как звезды или как лезвие доброго меча, он был нежен и ласков, как женщина, и уже юношей сила его равнялась силе двух здоровых мужчин. И не было во всей округе ни одного юноши и ни одного мужчины, который мог бы плавать, прыгать или бегать, как он, или же мог побороть его». Люди уважали его, хотя до того времени он еще не совершил никакого подвига, а жил скромно в Кольдбеке, ведя свое хозяйство, возделывая землю и разводя стада. К этому времени отца его, Торгримура уже не было в живых. Женщины все любили его, но он любил только одну из всех женщин, Гудруду Прекрасную, дочь Асмунда. Та также любила только его одного. Это была красивейшая из всех женщин. Волосы ее были, как у Эрика, светлые и золотистые, Сама она была бела, как снег на вершине Геклы. Гекла — один из крупнейших вулканов Исландии. А глаза были большие и темные, и смотрели так ласково и любовно из-под темных бровей и ресниц. Роста она была высокого, станом стройная, сильная и гибкая, лицом радостная и приветливая, сердцем нежное. По уму с ней не могла сравняться ни одна женщина. Сванхельда тоже была прекрасна. Маленькая, но стройная и сильная, лицом смуглая, с глазами синими и глубокими, как море. Кудри ее были черны, как смоль, и покрывали ее, как плащ до колен. Души же ее никто не мог разгадать, все в ней было тайный мрак. Больше всего любила она привлекать к себе сердца мужчин, а затем осмеивать их. И многих она обольстила и обманула, хорошо изучив женское искусство. Сердце у нее было холодное, и желала она только власти и богатства. Но она любила одного человека, и это была та отравленная стрела, которой судьба пронзила ее жестокое сердце. Человек этот был Эрик, но он не любил ее. Кроме него, все для нее было беспросветной тьмой. Она обучалась у матери своей чарам и колдовству и старалась всеми силами приворожить его к себе. А Эрик не видел никого, кроме Гудруды, Не слышал никого, кроме нее, не думал ни о ком, как только о ней, хотя до того времени они еще не признались друг другу в своей любви. Сванхельда, хотя и не имела любви к своей матери, в горе своем пошла просить ее помощи и сообщила ей. «Я люблю одного только Эрика и ненавижу Гудруду, хочу пересилить ее и приколдовать к себе Эрика. Помоги мне!» Гроа отвечала. «Вот что я думаю сделать». Асмунд хочет отдать свою дочь за человека знатного и богатого, а такому простому поселянину, как Эрик, не отдаст. Мы скажем ему, что Гудруда нарушает девичью скромность с Эриком Светлооким, и Асмунд прогонит его из дома своего, а тем временем я пошлю Коля полаумного моего траля, траль-раб-слуга» которого мне подарил Асмунд на север, где живет богатый, прославленный и могущественный человек по имени Оспа Карчернозуб. Он недавно овдовел и пустил молву, что хочет взять себе в жены самую красивую девушку в Исландии. Коль расскажет ему чудес о Гудруде, и тот станет сватать ее. Если все пойдет хорошо, ты избавишься от своей разлучницы. Если же это не удастся, то есть еще два средства» или обольстить Эрика своей красотой и отбить его у гудруды, или же, и это средство, вернее, нож в твоей руке, а сердце в груди гудруды. Мертвая красавица не соперница для живой. Так говорила Гроа колдунья своей дочери, затем добавила. Я тоже ненавижу эту надменную девушку, которая мне стоит поперек дороги. Если бы не она, я давно была бы женой Асмунда. Она не терпит меня так как я свет любви ее отца, и я хочу видеть эти золотые кудри, потускневшими от дыхания смерти, или, по крайней мере, глаза ее плачущими от позора и муки, когда человек, которого она ненавидит, назовет ее своей женою и увезет отсюда на свою мрачную и родину. И вот Коль полоумный отправился исполнять поручения своей госпожи. До праздника июля оставался всего один месяц. Люди сидели по домам, время было темное и выпало много снега, но, наконец, пришли и морозы, небо прояснилось. Гудру, сидя за веретеном в большой горнице Мидальгофа, увидела ясное небо и вышла к женским воротам замка. Снег был крепкий и белый, и ее стало манить в открытое поле. Накинув плащ, она пошла по дороге к Кольтбеку, что над болотом у реки Ран. Сванхельда, всегда следовавшая за нею, Тоже взяла плащ и пошла по ее следам. Долго шли они, пока Гудруда не заметила, что на небе собираются тучи, и не повернула домой. Между тем снег уже начал падать густыми хлопьями и вскоре занесло всю долину и замело следы. Сумрак окутал окрестность, время клонилось к вечеру. Гудруда шла и шла, сама не зная куда. Сванхельда также неотступно следовала за нею. Скоро силы стали изменять гудруди, и она присела на скалу, торчавшую из-под снега. Ее стал клонить сон, веки тяжелели и смыкались против воли. Неподалеку торчала другая скала или камень, и на нем приютилась сванхельда. Гудруда временами открывала глаза и вдруг заметила сквозь метель точно в тумане движущийся предмет. Вскочив на ноги, она громко позвала на помощь. Ей отозвался мужской голос, и минуту спустя с Гудрудой поравнялся всадник. Это был Эрик Светлоокий. «Ты ли это, Гудруда?» «Эрик, это ты!» — отозвалась она. «Сама судьба привела тебя сюда в добрый час. Еще немного, и глаза мои никогда больше не увидели бы тебя. Они уже начинали смыкаться сном смерти. Так ты заблудилась. Заблудился и я. Снегом все занесло. Ты не зябнешь, Гудруда? Немного. Сядь здесь, рядом со мной. Тут есть место и для тебя». С минуту они молчали. Сванхельда подползла ближе к ним и притаилась в снегу у них за спиной, а снег, падая густыми хлопьями, засыпал ее. «Знаешь, что я думаю, Эрик», — сказала Гудруда, — «что мы обумрем здесь, в снегу. Что же, лучшей участи я не желаю. Не говори так, для тебя это плохой конец. Тебе предстоит совершить целый ряд славных дел. Но подле тебя я умру счастливым», — сказал он и прижал ее к своей груди. «Смерть подходит к нам ближе и ближе, и прежде чем она возьмет нас, я хочу сказать тебе одно слово, если ты только позволишь». Девушка отвечала, «Говори, Эрик». Я хотел сказать тебе, Гудруда, что люблю тебя больше жизни и не хочу лучшей доли, как умереть в твоих объятиях. Ты для меня все, и жизнь без тебя для меня хуже смерти. Скажи мне теперь свое слово. Я не скрою от тебя, Эрик, что твои слова сладки для моего слуха, И что в моем сердце тоже живет любовь к тебе, светлоокий. Так поцелуй меня, прежде чем смерть возьмет нас с тобой. И они поцеловались впервые в снегу на Кольцбике, хотя губы их были холодны, но сердца горели, и поцелуй был жаркий и долгий. Сванхельда услышала этот поцелуй, и кровь застыла у нее в жилах, гнев распалил ее сердце, и она схватилась за нож, что висел у нее на поясе. Нет, сказала она. Мороз убьет ее не хуже ножа. Пусть все мы умрем и снег заметет наши страсти. Поклянись мне, дорогая, что если мы каким-либо чудом останемся живы, ты всегда будешь любить меня, как сейчас. Говорил между тем Эрик. Клянусь еще клянусь, что не буду ничьей женой, как только твоей. И они снова скрепили клятву свою поцелуем, а снег падал все чаще и чаще и засыпал их, а вместе с ними и сванхельду. — Слушай, Эрик, — проговорила тихонько Гудруда, прижавшись к его груди, — чудится мне что-то на снегу. Что-то говорит мне, что мы с тобой не умрем, но что я умру так подле тебя. Видишь, тут, на снегу, я лежу с тобой и сплю, и чьи-то руки протягиваются ко мне. Ах, это Сванхельда! Вот и исчезло видение. Это туман на снегу. Сон или греза, родная, сон смыкает и мои очи. Я стыну. Поцелуй меня еще раз. И снова сомкнулись уста их холодные как лед. О, Эрик, Эрик, проснись, гляди, там огни играют. И Эрик вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, где ярким заревом занялось на небе северное сияние. И при свете его он вдруг увидал золотой водопад, а вдали на море западные острова и храм Мидальгуфа. Мы спасены. Вон замок твоего отца, сказал Эрик, и разом ожил. Стряхнув снег со спины своего коня, он посадил гудруду на него, а сам пошел рядом, ведя его под узцы, торопясь прийти в замок, пока не погас волшебный огонь. Сванхельда ползком поплелась следом. Она часто изнемогала от усталости, но затем снова собиралась силами и кралась за ними. Злоба и ненависть, кипевшие в ее сердце, не давали ей замерзнуть. Так дошли они до замка Асмунда. Сванхельда перелезла через торфяную ограду и вошла, никем не замеченная, через ворота. Эрик же подвез Гудруду к другим воротам, и сам Асмунд приветствовал их. Он встревожился о своей дочери и был рад, что принял ее живой. Гудруда рассказала ему все, как было, но не все, что было, и Асмунд позвал Эрика Светлоокова в свой дом. Тогда же он осведомился о Сванхельде, но никто не видал ее, и Асмунд был очень опечален. Но вот пришла старая женщина и сказала, что Сванхельда на кухне. А вслед за тем пришла и сама она, в белом одеянии, очень бледная. Глаза ее сверкали страшным огнем. «Где же ты была, Сванхельда? Я думал, что ты погибаешь в снегу вместе с Гудрудой», — сказал Асмунд-жрец. «Нет, приемный отец, я ходила в храм. А вот Гудруда чуть не погибла. И погибла бы, если бы ее не спас этот светлоокий». Я рада, что он спас ее. Без прекрасной сестрицы плохо было бы наше житье. Проговорила Сванхельда и поцеловала Гудруду, но уста ее были холодны, а глаза горели недобрым огнем.